Глава 14. Местная ярмарка оказалась совсем не такой, какой я себе ее представлял. Нет, я, конечно, и не ожидал увидеть огромный рынок со столами, заваленными всякой всячиной, и толпы зазывал между ними. Ну а что, я в кино такое и видел, вот и сложился стереотип. А может я просто и неправильно понял перевод этого слова? Все же, несмотря на то, что я уже неплохо общался на местном языке, подобные казусы еще случались. Ну а если говорить про осеннюю торговлю, по сути, все это напоминало прибытие на остров множества оптовых складов разом, деревянных плавающих складов с парусами и веслами. Корабли торговцев расположились в опустевшей бухте, и матросы сразу начали разгрузку товара, складывая мешки под приготовленными заранее навесами. Тут же к этим навесам стали подходить местные жители искупать продовольствие буквально мешками и длилось это почти весь световой день до заката что то случилось голос каи раздавшийся за спиной едва не заставил меня дернуться от неожиданности у тебя лицо злое не злое криво улыбнулся я поворачиваясь к девушке разочарованная чем же ярмарка отложив в сторону инструменты, я кивнул на корабли которые с моего места были как на ладони не думал что это все будет так скучно А ведь с прибытием торговцев я даже специально отправился к горе, чтобы, не прерывая процесс создания боеприпасов, полюбоваться на праздник, которого так и не дождался. И вроде бы я к этому празднику никак не отношусь, но вот обидно стало, как ребенку, у которого украли Новый год. «А как должно было быть?» – удивилась Кая. «Ну не знаю», – растерялся я. «Народные гуляния, какой-нибудь праздник урожая». «Но на острове нет урожая», – растерялась волшебница. Завтра владельцы кораблей отправятся в мастерские выбирать себе товар, который повезут обратно, но и мелочи всякие под навесами выложат для горожан. «Так все-таки торговля диковинками будет», — обрадовался я. «Да», — пожала плечами Кая, — «но никто не делает из этого праздник. Обычное дело же». «Ну для кого обычное, а кто все это в первый раз в жизни увидит? Все время забываю, что ты чужак». Улыбнулась девушка, а потом вдруг поджала губы и нахмурилась. «Завтра отец пойдет договариваться о покупке корабля. С этим будут проблемы?» Тут же напрягся я, заметив смену настроения девушки. «Обязательно будут», — кивнула Кая. «Остребитяне потеряли корабли и завтра займутся тем же. Местным нужен транспорт и срочно. Они могут заказать новые корабли и что-то даже могут построить сами, но... Но до того, как закончится эта стройка, они окажутся в изоляции», — кивнул я, сообразив, в чем дело а купцам зачем продавать корабли, это же их хлеб. Продадут несколько, отмахнулась Кая, за двойную цену, а потом закажут себе два или один получше, сплошная выгода. Тогда логично, кивнул я. И дай угадаю, у местных денег больше, а потому ты думаешь, что вам ничего не достанется. Не только в этом дело, поморщилась девушка. Если встанет вопрос, с кем иметь дело, с кланом или с изгоями, ты же понимаешь, какой будет выбор. Военная компания под угрозой срыва, пафосно провозгласил я и, поднявшись, протянул руку девушке, помогая той встать. Кая моему жесту явно удивилась, но помощь, в которой совсем не нуждалась, приняла. А я, загоревший жаждой деятельности, но ну и слегка обеспокоенный возможностью пролететь с возвращением домой, как фанера над Парижем, уже вовсю собирал свои нехитрые пожитки в мешок. Раз завтра будут проблемы, значит, нужно решить вопрос именно сегодня. Но так не принято, робко возразила Кая. Купцы освободятся завтра и начнут переговоры с кланом о закупках. Подожди, подожди, вскинул я свободную руку, останавливая словесный поток. А мы тут при чем? Как при чем? Ну, ты говоришь про клана, а мы кто? подсказал я. Мы изгои, так? Ну, девушке явно не понравились мои слова. Вот я про то и говорю: станем снова уважаемым кланом, тогда и будем жить по этим правилам поспешил реабилитироваться я, а потом уже тише добавил. Или придумаем свои человеческие. Первым делом мы зашли домой. Во-первых, чтобы не таскаться с тяжелым мешком, в котором помимо готовых патронов лежали порубленный на куски свинец, массивная пулелейка и другие нужные вещи. А во-вторых, мне нужно было узнать у кузнеца, как и за какие деньги он планировал купить корабль. Ну, это был план-минимум. А план «Максимум» включал в себя отправление главы племени с нами, хотя бы просто потому, что мне так будет спокойнее. Все же излишней самоуверенностью я не страдал и как-то не очень представлял себе, как мне приобрести корабли. Уверенный вид сделал, а вот у самого уверенности пока нет. «Завтра пойдем», — отрезал кузнец, стоило мне озвучить свою идею. «Да почему завтра-то?» — возмутился я. «Купят уже все, что есть, и останемся мы пешеходами». «Мы здесь гости», — вздохнув, пояснил кузнец и, положив молот на верстак, оторвался, наконец, от работы. «Если мы начнем лезть вперед хозяев, то нарушим законы гостеприимства. И тогда рыжий сможет нарушить эти законы уже сам. И что он может сделать, напрягся? я? Ну, например, отобрать все ценное и вышвырнуть нас с острова», — нахмурившись, сообщил кузнец, а потом посмотрел на дочь и продолжил. «Не всех. Некоторые останутся здесь вот же у меня даже кулаки сжались как только я сообразил что именно не договорил кузнец ага согласился ламар так что все завтра и не вздумай больше задирать сына рыжего серьезно кого я когда задирал удивился я потом вспомнил про тех молодых людей с которыми у меня когда то случилась стычка и просто пожал плечами спорить не собирался но и менять свое поведение тоже К тому же теперь мне было чем ответить любому, кто решит отнять у меня хоть что-то. Наверное, я подумал слишком громко или кузнецу не понравилось, как я погладил рукоять револьвера, висящую на поясе. «Осталось несколько дней», — зло проворчал он и, возвращаясь к работе, закончил разговор. «Прибереги силы для врагов». «Ладно», — в тон ему буркнул я. «Не лезу, сами тут разбирайтесь». И пошел домой. Сам не знаю, когда это произошло, но в какой-то момент стал воспринимать хижину, в которой жил своим домом, а семью, которая меня приютила, своей семьей. Наверное, потому что настоящей семьи у меня никогда не было, начиная с подросткового возраста. Вот только кем мне считать Каю, я еще не понял. Не то сестрой, не то... Но в любом случае озвученная кузнецом угроза, висящая над людьми, ставшими для меня близкими, злила. Одного намека хватило, чтобы понять, что сынок главы местного клана не зря частенько отирается поблизости, присмотрел себе добычу и высматривает повод ее забрать. «Да хрен вы угадали!» — зло проворчал ей, запалив свечку, сел за стол. Разложив на нем пояс с двумя кабурами, принялся нашивать ткань на кожу, делая простой патронтаж. За прошедшее время кузнец не сидел, сложа руки, и наш арсенал пополнился пятью револьверами — из которых один я сразу же забрал себе, а остальные пока пылились в сундуке до тех пор, пока не придет время. Про обещание обучить подростков стрелять я не забыл, но пока откладывал это мероприятие, собираясь накопить побольше боеприпасов. А тут то Кая выдернет меня на охоту, то Ламару помощь нужна. Едва подумал про них, как в дом вошли кузнец с Каей, нервные, раздраженные, хмурые». Кузнец молча сел за стол, неодобрительно посмотрев на мое занятие, но промолчал. Кай же, кажется, еще больше разозлилась, но также молча принялась накрывать на стол. А я сидела спокойно шил, иногда посматривая на обоих, но ни о чем не спрашивая. «Не мужское это дело шить? Да плевать. Мне нужно, я делаю. А всякие традиции и предрассудки пусть оставят при себе. Мне настоящих проблем хватает за глаза» ни к чему их еще и придуманными разбавлять. Ужин тоже прошел в молчании, а затем кузнец ушел спать, а мы с девушкой остались сидеть за столом. Я занимался своим делом, а Кая молча наблюдала за тем, как я обтягиваю очередной патрон тканью, а потом пришиваю кармашек на место. Наконец последний стежок лег на свое место и вполне довольный собой я отложил в сторону иголку с ниткой и надел ремень на законное место. Попробовал, как вынимаются из гнезд патроны, пожалел, что нет шляпы, а то выглядел бы совсем как герой вестерна, а потом вздохнул и протянул руку хмурой Кая. «Пошли проветримся. Или предпочитаешь сидеть тут и дуться на всех вокруг?» «Не дуюсь я», — хмуро возразила девушка, а потом прыснула, увидев, как я надул щеки и нахмурился, изображая обиженного ребенка. «Ладно, пойдем». Направились мы сначала к морю, а потом неспешно пошли по берегу, наслаждаясь вечерней прохладой и легким ветерком, обдувающим лица. «Пошли на корабли посмотрим», — предложил я через некоторое время, пока совсем не стемнело. «Ну», — засомневалась Кая, а потом с явной неохотой согласилась, — «пойдем». «Я просто никогда таких кораблей не видел», — пояснил я свой интерес. «Ни больших, ни маленьких, вот и интересно». «В твоем мире нет моря?» — удивилась девушка. «Почему есть? Просто наши корабли давно уже другие, железные и огромные». «Да ладно», — не поверила Кая, — «они же тяжелые, да и сколько железа нужно?» «То есть то, что они не тонут, тебя не удивляет?» — ехидно осведомился я. «Ну ты совсем-то за дуру меня не держи», — тут же обиделась девушка. «А вот как такую массу сдвинуть с места, ты подумал? Это сколько грибцов и какие паруса нужны? Там другой принцип», — пожал плечами я. Есть механизмы, которые... А, короче, потом покажу, сама все увидишь». «Я не послушаюсь отца», — резко остановилась Кая. «Пусть кто-то другой ведет детей в ваш мир. Я останусь и пойду в бой». «Он рассказал тебе про свой план?» — криво усмехнулся я. «Вот почему вы сегодня такие». «Поругались». «Угу». Вздохнула девушка и внезапно пожаловалась. «Он говорит, что я непослушная и упрямая. Сам воспитал, и теперь недоволен». «Ну, его можно понять», — признался я. «Хочет уберечь единственного родного человека. И поэтому ему наплевать, что хочет сам родной человек?» «Да», — просто пожал плечами я. «Я бы сделал так же, если бы был на его месте». В разговоре наступила неприятная пауза. Кая явно обиделась, а я не собирался ни поддерживать ее отца, ни заступаться за него. Взрослые люди сами разберутся. Влезешь в чужие семейные разборки — и сам окажешься единственным виноватым, проверено не раз и не только мной. Пока разговаривали, сами не заметили, как оказались рядом с пристанью, но совсем близко подходить не стали, чтобы не нервировать охрану, сидящую у костра. Да нам и не надо было. И так все прекрасно видно, вплоть до того, как изготовлены корпуса кораблей или крепятся паруса к мачте. «А вы управлять-то такими умеете?» — пораженно покачал головой я, разглядывая канаты и различные приспособления, о назначении которых мог только догадываться. «У вас же вроде только грибные суда». «И такие есть», — пожала плечами Кая, постепенно забывшая про свои обиды. «Редко, но бывают». «И что, ваших женщин учат управляться со снастями?» — не поверил теперь уже я. «Нет, но отец когда-то ходил на таком корабле, так что чему успеет, научить сможет» легкомысленно ответила девушка. «Да нам и не надо далеко плыть». «Ну-ну». Только и покачал головой я. А потом прошелся еще дальше, рассматривая ближайший корабль с разных сторон. Вот же махина. Так-то корабль по меркам моего мира был небольшим, но одно дело, когда видишь сплошной корпус из металла, а совсем другое, когда то же самое собрано из отдельных досок. Это же все надо состыковать, закрепить на чем-то, и чтобы еще не развалилась под своим весом. А тут ведь мачты нагрузку дают сами по себе, да довольно вместительная шлюпка с четверкой весел, закрепленная на борту. Слушай, а у имперцев только военные корабли тут ходят или торговые тоже есть? Неожиданно мне в голову пришла интересная мысль, глупая, авантюрная, но никак не желающая покидать голову. Конечно, спокойно пожала плечами Кая, а что? «А эти торговцы по одному плавают или группами и под охраной?» Не торопясь отвечать на вопрос, продолжил я уточнять интересующие меня детали. «На них есть войны?» «Да по-разному, наверное», растерянно ответила девушка, задумавшись. «Я не знаю. А кто знает?» «Отец точно знает. Когда-то он ходил в набеге, пока не повредил ногу». «Тогда идем». Я потянул девушку за руку, торопя ее. «Идем, идем, пока он не разоспался. Все равно будить придется». Всю дорогу до дома Кая пыталась узнать, что я задумал, но на вопросы я отвечал уклончиво и рассеянно, обдумывая пришедшую идею и все больше убеждаясь, что она того стоит. Хотя бы потому, что корабль мы вряд ли сможем купить. Не знаю, что за сокровища хранятся в кубышке у приютившего меня племени, но увидев корабли вблизи, я впервые понял, сколько такая штука может стоить. Наверняка ни разу не меньше, чем роскошные яхты в нашем мире. По дороге мы прошли мимо рыболовных суденышек, и вот там я уже задержался, несмотря на то, что только что тянул Каю домой чуть ли не бегом. Мой план приобретал все более и более понятные очертания. Суденышки рыбаков, лодками их назвать у меня не повернулся язык, никем не охранялись, и поэтому их я смог рассмотреть во всей красе. Старые, не раз проконопаченные и просмоленные деревянные суда были примерно одного размера, И если судить по четырем веслам, лежавшим на дне, ходили на них целой командой, пусть и небольшой. Ну и помимо весел на них имелась и небольшая мачта со свернутым парусом. А самое главное, что при желании на таком судне могли легко поместиться не меньше дюжины человек вместе с вещами. И спрашивается, зачем нам корабль? Вслух подумал я, но потом прикинул, как целая флотилия таких плавсредств рассекает море, управляемое неумехами. Днем это реально, а вот ночью едва ли много народу в племени умеет ориентироваться в море. И сколько корабликов дойдет до острова? Ну да, нормальный корабль нужен. До дома мы добрались уже глубокой ночью, и первым делом я прошел к постели Ламара, собираясь его безжалостно растолкать. Вот только кузнец не спал. Уставший пожилой человек просто лежал на нерастеленной постели и глядел в потолок. А увидев меня, тут же сел и встревоженно уточнил. «Случилось что?» «Почти», — кивнул я, усаживаясь напротив. «Мне тут мысль пришла». И в честь такого события он обрадовался и переполошил всех. Отомстила мне за недомолвки кая, усаживаясь рядом. «Что, настолько редкое событие?» Усмехнулся в поддерживая шутку, а потом резко посерьезнее кивнул. «Рассказывай». «Ты же сомневаешься, что мы сможем завтра купить корабль, да?» Начал я издалека. «Будет непросто», — пожал плечами кузнец. «Скорее всего, спор дойдет до поединка, на который нам некого выставить. Я могу», — начала была Кая, но под нашими хмурыми взглядами сразу замолчала. «Есть кого», — хмуро продолжил кузнец. «Победить я смогу, но сразу после этого с острова нам придется убраться. Не будет времени на подготовку. Да и рано сейчас атаковать». «Имперцы успеют прислать новые отряд и выбить нас обратно». «Так я и думал», — задумчиво кивнул я, — «неудачная идея». «Так что ты задумал?» «Не нужно покупать корабль, нужно отнять его у имперцев». Он головой не бился, уточнил кузнец Каи, а потом повернулся ко мне. «На чем мы атакуем корабли? На лодках?» «На рыболовном суденышке», — пожал плечами я. «У нас такое есть, я знаю». «Даже если не считать того, что там будет полно народу, мы просто не доберемся до врага», терпеливо, как ребенку объяснил кузнец. «На каждом корабле есть маг, а чаще всего их там несколько. Да нас спалят раньше, чем мы приблизимся». «Не боись», — азартно ухмыльнулся я. «Все учтено могучим ураганом».